труд 6 нет. Этот показатель отчасти похож на 6 в том, что касается отношения к выполнению ручной или монотонной работы, но обладает своей спецификой. Вспомним наш пример с упавшей книжной полкой. Обладатель одной шестёрки заметит поломку и предпочтёт поручить её исправление кому-то другому, но при отсутствии такой возможности займётся починкой сам. Обладатель показателя 6 нет, как и человек с одной шестёркой, предпочтёт перепоручить починку злосчастной полочки кому-то другому. Однако разница между этими показателями заключается в том, что человек с отсутствующей шестёркой может совершенно искренне не сразу заметить неисправность, а при невозможности делегировать решение проблемы другому, может долго собираться силами для самостоятельного её исправления. Иными словами, такие люди просто не созданы для ручной работы, предпочитая ей работу умственную. Тем не менее, это совершенно не означает, что отсутствие в матрице цифры 6 делает человека беспомощным в бытовых вопросах, так как данный показатель отвечает в первую очередь за стремление к ручной работе и получаемое от этого удовольствие. Кроме того, любому человеку рано или поздно приходится столкнуться с необходимостью выполнения подобной работы, и он может научиться справляться с ней и делать это хорошо. При этом, как и в ситуации с одной шестёркой, такой человек может получать удовольствие от работы руками. Если с детства видел это у своих родителей или других близких людей. Поэтому если у вас в матрице нет цифры 6, а вы мечтаете о работе ювелира, массажиста или резчика по дереву, не отчаивайтесь. Главное ваше желание, а навыки можно наработать. Говоря о связи отсутствующей цифры 6 и умения манипулировать, важно разделять проявление этого показателя у мужчин и женщин, поскольку они будут иметь серьёзные различия. Мужчина с таким показателем манипулировать другими практически не может, в то время как сам легко может становиться объектом манипуляции со стороны женщины, которой он интересен как мужчина. Например, если женщине-бухгалтеру нравится как мужчины её коллега, то она может прибегать к манипуляции, давая на подпись любые документы, и этот мужчина будет готов подписать их не глядя. Это совершенно не означает, что мужчина с отсутствующей шестёркой будет готов изменять своей жене с любой женщиной. который он нравится, но он может незаметно для себя самого попасть под влияние. Поэтому если этот показатель есть у вашего мужчины, запомните два важных совета. Первый. Такой мужчина очень ценит внимание к себе, так что проявляйте его любыми способами, в виде ласковых слов, похвалы, восхищения и тому подобное. Второй. Если мужчина начинает часто упоминать женское имя из своего окружения, то неважно, хвалит он её или ругает, Это повод обратить внимание на отношение данной женщины к вашему мужчине. Возможно, она пытается манипулировать им. В таком случае желательно по возможности или минимизировать их контакт, или самой оказывать больше позитивного влияния в виде внимания, похвалы и так далее. В отличие от мужчины, женщина с показателем 6 нет может манипулировать другими людьми через чувство вины и обязанности. Например, если мужчина опоздал всего на несколько минут на встречу с такой женщиной, она может обвинить его в отсутствии любви и уважения к ней. И мужчина действительно почувствует себя виноватым и будет готов поступить, как того хочет женщина. При этом такая манипуляция работает не только с мужчинами, но и с другими женщинами. Однако чем больше у человека в матрице цифр 6, тем проще ему сопротивляться попыткам манипулировать им. Рекомендации На самом деле, рекомендации для качества 6 нет будут те же, что и для качества 6. Если вам нравится работать руками, не пугайтесь низкого показателя данного качества в матрице. Его можно наработать. А если рутинная и бытовая работа вам радости не приносит, то это совершенно нормально. В таком случае подумайте, что вы можете сделать: делегировать её кому-то другому, например, домработнице, найти себе помощников в лице членов семьи или найти способ получать от такой работы удовольствие. Что же касается манипуляций, то это не является вашей сильной стороной, поэтому старайтесь их избегать. Так вы сохраните энергию и нервы и избежите риска испортить отношения с окружающими. Труд 2 шестёрки. Этот показатель носит название энергия, потенциал мастера, так как именно он наделяет человека прекрасным потенциалом к ручному труду в любом его проявлении: массаж, парикмахерское или ювелирное дело. Резьба по дереву и так далее. Конечно, это не значит, что абсолютно все обладатели данного показателя стремятся к ручной работе, но именно они наделены самым большим потенциалом к ней и могут добиться в этом больших успехов. Помимо этого, две шестёрки в матрице наделяют человека умением мастерски манипулировать другими людьми. Причём сам обладатель данного показателя не всегда может замечать, что прибегает к манипулированию. потому что этот формат воздействия на других для него является совершенно естественным. Благодаря этому качеству, человек может стать очень успешным в любой работе, связанной с общением, продавец, юрист, дипломат и так далее. Однако дипломатичность такого человека существенно отличается от дипломатичности человека с психотипом ЧЖП-2, так как он стремится достичь в первую очередь не обоюдного понимания и согласия, а своей выгоды. Впрочем, как мы уже говорили, манипуляция далеко не всегда связана с корыстью. Поэтому, если ваш ребёнок наотрез отказывается от здоровой пищи или лекарств, поручите переговоры с ним обладателю качества две шестёрки. Рекомендации. Что можно порекомендовать человеку с прекрасным потенциалом к работе руками и общению с людьми? Только выбрать то, что нравится ему больше, и развиваться в этом. Серьёзно, ведь у обладателей показателя две шестёрки и есть для этого всё необходимое. Если такому человеку ручной труд или коммуникации не даются, то причина этого кроется явно не в недостатке таланта. Причиной неудач может быть только внушённое с детства негативное восприятие такой работы. Например, руками работают только те, кто не умеет работать головой или манипулировать плохо. Я последняя буква в алфавите, от денег все беды и так далее. Почему мы упомянули про деньги и что делать с такими установками? Дело в том, что цифра 6 отвечает ещё и за канал денег, то есть за то, как человек относится к деньгам, насколько легко даётся ему заработок и насколько он умеет получать от этого удовольствие. Эту немаловажную тему мы разберём в главе, посвящённой комбинации цифр в матрице в виде строк, столбцов и диагоналей. Что же касается темы негативных установок, Как в приведённых выше примерах, то это очень объёмная тема, которую мы разбираем на втором курсе обучения нумерологии, а также в семинаре Сила рода. Однако, если тема актуальна для вас или ваших близких уже сейчас, то мы можем порекомендовать вам обратиться к специалистам по системной семейной психологии, которые работают именно с такими темами, а также посмотреть цикл передач Долго и счастливо с Ольгой Троицкой и Александром Гордоном. Труд, 3 шестёрки. Этот показатель является одним из самых мистических не только в нумерологии. Его часто связывают с чем-то нехорошим, называя число зверя, дьявола, сатаны. В этой комбинации действительно заключён большой энергетический потенциал, который тем не менее не имеет никакого отношения к тёмным силам. Мы называем обладателей этого показателя кодировщиками на страхе. Давайте разберёмся, что это значит и как эта кодировка работает. Разбирая показатель две шестёрки, мы говорили, что его обладатели не всегда сами понимают, что прибегают к манипуляции. Это верно и для людей с тремя шестёрками. Это важно помнить. Чтобы лучше понять механизм кодировки на страхе, разберём пример. Вы спешите на самолёт, а близкий вам человек, мама, бабушка, друг и так далее, с показателем три шестёрки, искренне переживает, что вы можете на него опоздать. Этот человек искренне желает вам только хорошего, но он сильно переживает и несколько раз говорит: "Смотри, как бы не опоздать, пробки на дорогах". Энергия тревоги этого человека, усиленная энергией качества 3 шестёрки, начинает влиять на вас. И вы, идя из дома заранее, вы всё равно опаздываете на самолёт. Этот механизм работает в отношении любого страха обладателя 3 шестёрок: "Опоздаешь, простудишься, замуж не выйдешь" и так далее. При этом, как мы уже говорили, Такой человек может желать вам только самого лучшего и не понимать, что его страх оказывает прямое влияние на окружающих. Что делать при общении с обладателем показателя 3 шестёрки и ему самому? Во-первых, не нужно бояться и избегать общения, особенно если это близкий вам человек. Есть другой лёгкий и действенный способ избежать негативного влияния качества трёх шестёрок. Когда такой человек начинает говорить о своих страхах относительно вас, Произнесите мысленно простую фразу: ничего чужого не принимаю, а своего не отдаю. Это мысленно произнесённой фразы будет достаточно, чтобы провести границу между вашей собственной жизнью и страхами другого, пусть даже близкого и родного человека. Если показатель 3 шестёрки есть у вашего парикмахера, массажиста, стоматолога или любого другого специалиста, работающего с вашим телом, то очень важно знать В каком моральном и физическом состоянии находится этот специалист во время работы? Если он чувствует себя хорошо, то никакого вреда от его трёх шестёрок вам не будет. И наоборот, если такой специалист переживает из-за своих проблем дома, на работе или любых других, эти страхи могут незаметно для самого человека передаться вам. А что делать с такой энергией самому обладателю трёх шестёрок? В первую очередь, следить за страхами в своих мыслях и стараться на них не концентрироваться. Если помимо трёх шестёрок в вашей матрице есть хотя бы одна и более семёрок, это будет не так трудно. Во вторую очередь, следить за тем, что вы говорите другим людям и стараться не транслировать на других собственные страхи. И самое главное, есть простая и действенная практика, которая позволяет контролировать свои страхи. Эта практика работает от противного. и заключается в максимальном увеличении своего страха. Разберём её подробнее. Практика управления страхом. Допустим, вы боитесь опоздать на самолёт, которым летите в отпуск. Представьте, что будет, если вы на него всё-таки опоздаете. Например, вам придётся обменять билет с доплатой и потери части отведённого на отпуск времени. Это, конечно, неприятно, но есть ли в этом что-то действительно страшное? Конечно, нет. А значит, выехать в аэропорт заранее – это хорошая идея, но испытывать страх в этом случае не из-за чего. Важно понять, что по-настоящему страшных ситуаций в жизни большинства людей, не связанных с риском, военные, сотрудники МЧС и так далее, как правило, очень немного. При этом многие из них мы обычно можем предотвратить. Например, возвращаться домой ночью не в одиночку по неосвещенным улицам, а на такси проверенной компании. Страх в ситуациях, на которые мы не можем повлиять, например, полёт на самолёте или пребывание в замкнутом пространстве, чаще всего является проявлением фобии, и с ним можно работать с помощью психолога. Если говорить о таланте к работе руками или манипуляции, то люди с тремя шестёрками очень похожи на обладателей двух шестёрок. Однако проявление их таланта во многом зависит от того, насколько они могут контролировать свои страхи. Если такой человек успешно справляется со своими страхами, то весь потенциал энергии трёх шестёрок начинает работать на созидание, а не разрушение. В этом и будет главная рекомендация для обладателя данного показателя. Труд 4 шестёрки. Показатель 4 шестёрки работает похожим образом, что и 3 шестёрки, но с одним нюансом. Такие люди реже испытывают страхи и переживают из-за малозначимых событий. но сила страхов и их влияние на других у четырёх шестёрок существенно выше, чем у трёх шестёрок. В остальном эти два показателя являются идентичными и по механизму проявления, и по рекомендациям как для самих обладателей этого качества, так и окружающих их людей. Примеры из жизни. Пример номер 1. Трёхлетний мальчик катается на детской площадке с горки, а его мама, обладательница показателя 3 шестёрки, сильно переживает за ребёнка, как бы он не упал. Несколько раз вслух она повторяет: "Аккуратно, не упади. Здесь опасно, можно упасть". По дороге домой ребёнок спотыкается и падает. В данной ситуации вполне возможно, что сработало именно мамино послание. Пример номер 2. Женщина, обладательница одной шестёрки, полностью сама занимается домом: готовит, убирает и воспитывает дочь-подростка и маленького сына. Маленький мальчик, обладатель двух шестёрок, во всём старается помогать маме. А вот дочь, с отсутствующей цифрой 6, к разочарованию мамы всячески избегает работы по дому. Даже те обязанности, которые дочка берёт на себя, часто после долгих уговоров и даже ссор, она выполняет долго и некачественно. Как заставить девочку помогать маме? Никак. Заставляя дочь без шестёрок делать что-то руками, мамы ещё больше отбивают у неё желание этим заниматься. Конечно, приучать к бытовым обязанностям ребёнка нужно, но делать это без принуждения. Например, попросить ребёнка буквально чуть-чуть помочь с приготовлением ужина, а за столом искренне похвалить, даже если ребёнок просто достал продукты из холодильника. Чем меньше давления будет на ребёнка и больше благодарности за его вклад, тем чаще и больше он будет готов включаться в выполнение домашних обязанностей. Значение цифры 7. Цифра 7 в матрице отвечает за удачу человека, его мировоззрение и качество воздействия на человека ангела-хранителя. Под мировоззрением мы понимаем не столько оптимизм или пессимизм, а скорее оптимизм и реализм. Почему именно так? Дело в том, что часто слово пессимист применяется в негативном смысле, как описание человека, который всем недоволен. Однако в нашем случае это не так. Представьте себе ситуацию. Вы с друзьями собрались на пикник в лес. Все пришли налегке, взяв только еду и принадлежности к ней. А один человек взял огромный рюкзак, сложив туда помимо еды и средства от комаров, о котором все остальные забыли, аптечку, большую бутыль воды и дождевики на всех. И когда его спрашивают, зачем он взял так много всего, оказывается, что прямо перед выходом он ещё посмотрел прогноз погоды и выяснил, что в утро вашего похода будет жарко, а потом пойдёт ливень. Самым предусмотрительным почти всегда окажется человек с показателем 7 нет. У остальных будет одна или несколько семёрок. Конечно, это не значит, что предусмотрительными могут быть только люди без цифры 7 в матрице. Этому качеству может научиться любой человек. Но обладатели меньшего количества удачи чаще полагаются на себя и реже на волю случая, чем более везучие люди. И сейчас мы подробно разберёмся почему. Удача 7 нет. Первое, что необходимо сказать о показателе 7 нет в контексте ангела-хранителя, это то, что он точно есть у каждого человека, но проявляться может по-разному. Ангел-хранитель человека с таким показателем можно сравнить с родителем взрослого ребёнка. Он заботится о своём подопечном, присматривает за ним, но не опекает его, позволяя совершать ошибки и самостоятельно с ними справляться, если человеку это под силу. Как правило, до определённого возраста такие люди ничем не отличаются от обладателей других показателей этого качества. Однако обычно в интервале от 33 до 37 лет у такого человека включается программа вляпался или вляпалась. Это означает, что внутренний навигатор человека, отвечающий за принятие правильных решений, начинает сбоить. То есть, в момент принятия какого-либо решения человек вроде бы делает это осознанно, взвешивая все за и против, но в итоге делает неверный выбор. Если же говорить о данном показателе в контексте оптимизма, пессимизма или реализма, то опять же до определённого возраста такой человек ничем особо не отличается от других. Но постепенно он начинает всё больше фокусировать своё внимание на негативных аспектах событий, как уже происходящих, так и только потенциально возможных. В данном случае переломный момент как таковой отсутствует. Эта фокусировка происходит постепенно. Обычно сначала это проявляется в виде предусмотрительности, как в нашем примере с пикником в лесу. Предвидя проблему, человек старается её предотвратить или быть готовым. Но по мере того, как опасения человека раз за разом оказываются правдой, он незаметно для себя выбирает один из двух путей дальнейшего развития этого качества. Первый путь это путь реалиста и кризис-менеджера. Когда предвидят трудности, человек фокусирует своё внимание не на них, а на способах их решения. В таком случае обладатель этого показателя лучше, чем кто-либо, может предугадывать возможные трудности и предотвращать их ещё до появления. Однако часто люди с этим показателем в большей или меньшей степени выбирают второй путь путь пессимизма, видя, что их опасения оправдываются. В какой-то момент они опускают руки и фокусируют своё внимание на самом факте проблемы, даже если она ещё не произошла, а только может произойти. Чаще всего эти люди повторяют фразы: "Я же говорил, говорила", "Так я и знал, знала" и так далее. Бывает, что обладатель показателя 7 нет сочетает в себе оба этих проявления в разной степени. Можно ли сказать, что обладатели этого качества обречены принимать неверные решения и быть пессимистами? Конечно, нет. потому что оба этих проявления можно и нужно корректировать. Способ корректировки для обеих программ один и заключается в практике благодарения, которую можно выполнять с 18 лет. Практика благодарения. Суть практики очень проста. В течение 90 дней подряд благодарить себя, окружающих, высшие силы и так далее за всё хорошее и плохое, что есть в вашей жизни. Говорить слова благодарности вслух не обязательно, можно делать это мысленно про себя. Обязательным же условием является выполнение этой практики каждый день без перерывов. В случае пропуска одного дня его можно добавить к общей продолжительности практики. Но если пропущено 2 и более дней в общей сумме, не обязательно подряд, то выполнение практики необходимо начинать с самого начала. Начинать выполнение практики желательно в выходные или праздничные дни, потому что первые 2 дня практики называются дни фанатизма. в течении которых благодарить нужно как можно чаще в течение всего дня. Например, проснувшись, человек благодарит за то, что у него есть дом и крыша над головой, идя в ванную благодарит за то, что он здоров, у него есть руки и ноги и так далее. Практика благодарения предполагает благодарность не только за то хорошее, что есть в нашей жизни, но и за негативные события. Почему и как благодарить за плохое в нашей жизни? Конечно, благодарить за хорошее проще и приятнее, чем за то, что причиняет нам неудобство и боль. Однако именно плохие события являются лучшими учителями в нашей жизни. Совершённые нами ошибки лучше всего способствуют нашему развитию, поэтому важно учиться видеть тот опыт, то хорошее, чему нас смогли научить негативные события. Начните искренне выражать благодарность сначала за всё хорошее, что есть в вашей жизни. А затем постепенно добавляйте к этому благодарность за негативные, но важные и поучительные события. Постепенно это будет даваться всё легче, и вы научитесь быстрее извлекать позитивный опыт из всего, что с вами происходит. Что даёт практика благодарения? Спустя 90 дней выполнения практики у человека появляется внутреннее ощущение, что всё в жизни есть дар, и хорошее, и плохое. Это и есть энергия цифры 7. Конечно, сама цифра в матрице человека не появится, но её энергия начнёт работать, наделяя человека чувством лёгкости, уверенности и веры в себя и свою удачу. Причём выполнять эту практику можно не только людям с отсутствующей семёркой, но и тем, у кого она есть, если человек испытывает кризис веры в себя, свои силы и свою удачу. Рекомендации Главная рекомендация для человека с таким показателем – это не считать себя неудачником, верить в себя, в свою удачу, помощь и поддержку близких людей. Не закрывая глаза на ошибки и проблемы, искать способы их решения и стараться во всем находить что-то полезное и позитивное. Вторая рекомендация для обладателя показателя «Семь нет» – это нарабатывать энергию удачи путем выполнения практики «благодарения». причём в случае необходимости выполнять её можно регулярно. Например, раз в год для укрепления энергии удачи и веры человека в себя и высшие силы. Особенно эта практика помогает в трудные периоды жизни, связанные с повышенным уровнем стресса. И наконец, очень хорошо находить в своём окружении людей с одной и более семёрками, от которых можно будет заряжаться энергией удачи и позитива. В описании этих комбинаций цифр мы расскажем, как их обладатели могут делиться своей энергией. Удача одна семерка. Наличие одной цифры семь в матрице по большей части наделяет человека такими качествами, как врожденный оптимизм, вера в себя и свою удачу, хорошая стрессоустойчивость. Можно сказать, что такие люди сами являются кузнецами своей удачи. Если такой человек сталкивается с какой-либо трудностью, но при этом верит в себя и в возможность преодоления проблемы и сам начинает прикладывать для этого усилия, то ситуация часто разрешается быстрее и легче, чем это можно было предположить изначально. Поэтому со стороны такие люди часто кажутся везучими. Многие их проблемы решаются словно сами собой, либо неожиданно приходит помощь, на которую они изначально и не рассчитывали. Однако всегда за этим везением кроются два важных качества этих людей. Вера в себя и готовность бороться с любыми трудностями. Именно они позволяют обладателям показатели 7 часто выходить сухими из воды и сохранять позитивный настрой даже в сложных жизненных ситуациях. Бывает и так, что обладатели одной семёрки начинают фокусировать своё внимание на проблемах, собственных неудачах и теряют веру в себя, удачу и ангела-хранителя. Важно понимать, что это проявление связано не с количеством семёрок в матрице, а с влиянием на человека внешней среды, как в детском, так и в зрелом возрасте, а также с его личным негативным опытом. В таком случае сначала необходимо понять причину упадка веры в себя и работать с ней самостоятельно или с помощью психолога. Также в этом случае очень полезным и действенным является выполнение практики благодарения, о которой мы подробно рассказали ранее. Рекомендации Главное, что важно помнить обладателем одной семёрки, их удача зависит от их собственной веры в себя и готовности бороться с любыми трудностями. До тех пор, пока такой человек сохраняет оптимистичный настрой, любые трудности и испытания будут ему по плечу. В случае упадка веры в себя и оптимизма необходимо провести практику благодарения. Также можно обратиться к психологии, чтобы определить причину, вызвавшую этот упадок, и проработать её. В то же время стоит избегать другой крайности этого показателя легкомысленного отношения к проблемам и склонности полагаться на авось. Это может случаться, если обладатель одной семёрки замечает сопутствующую ему удачу и, сохраняя веру в неё, перестаёт прикладывать усилия для разрешения проблем. В таком случае удача обычно довольно быстро отворачивается от человека, пока он вновь не возьмётся за самостоятельную работу над своей жизнью и проблемами. При правильном подходе Такие люди славятся счастливчиками и оптимистами, часто распространяя свой позитивный настрой на окружающих. Кроме того, как правило, обладатели этого показателя часто выглядят моложе своего возраста и отличаются высокой продолжительностью жизни. Удача 2 семёрки. Именно обладатели этого показателя считаются самыми настоящими везунчиками, любимчиками фортуны. Конечно, это не означает, что таким людям везёт всегда и во всём. а их жизнь похожа на беспроигрышную лотерею. Это не так. Дело в том, что по большей части ангелов-хранителей у этих людей двое, а иногда и больше. Это говорит не об их избранности, а скорее о том, что перед ними стоит определенная задача, которую необходимо реализовать в течение жизни. Поэтому и помощников у таких людей несколько. Помните выражение «Кому много дано, с того много и спросится»? Это именно про них. Важная задача обладателей двух семерок – реализовать все таланты, данные Богом и родителями, а также помогать другим людям в каждом моменте своей жизни, находя радость и Божий промысел. Но стоит таким людям начать роптать или видеть мир через призму черно-серых очков, как энергия удачи буквально начинает обходить их стороной, функция эта не выполняется. Очень важной особенностью таких людей является то, что находясь в хорошем расположении духа, они распространяют на окружающих сильное влияние энергии удачи и позитива. Поэтому пожелания удачи от таких людей действительно могут её приносить. Рекомендации. Лучший способ реализовать энергию двух семёрок это оказание помощи окружающим в любом виде, начиная от простых пожеланий удачи до моральной или материальной поддержки. Чем больше обладатели этого качества помогают окружающим, тем больше получают отдачи в ответ, и тем больше удачи это приносит им самим. Удача три семерки. Нравится ли вам слово «фея»? А «фей»? Именно людей с тремя семерками можно с полной уверенностью называть так. Что это значит? То, что именно через таких людей идет мощная энергия удачи, подобно тому, как через трансформаторную подстанцию идет огромное количество мегаватт энергии. Но если такая трансформаторная подстанция решит, что эта энергия принадлежит только ей и захочет всю энергию сохранить только для себя, то через пару мгновений ее просто разорвет. Так же будет и с обладателем трех семерок, если вдруг он захочет энергию удачи придержать. Мораль проста, крайне важно постоянно делиться с другими людьми хорошим настроением, знаниями, поддержкой, любовью, заботой. Именно тогда в полной мере будет реализован посыл «делитесь щедро» и вернется вам во сто крат. Это и есть главная рекомендация для людей с энергией три семерки. Удача четыре семерки или пять семерок. Таким людям по жизни необычайно тяжело. Они очень часто впадают в состояние депрессии, апатии, раздражительности, неверия во все и вся. Это входит в сильнейшее противоречие с их задачей – нести свет, радость, благость людям. Как только энергия удачи переходит в любую негативную энергию, она начинает работать против них самих, разрушая сначала их эмоциональное, а затем и физическое здоровье. Поэтому главная задача такого человека понять, каким образом он может оказывать помощь окружающим. Примеры из жизни. Пример номер 1. К нам на консультацию пришла женщина с тремя семёрками, которая много помогала другим по зову своего сердца. Среди людей, которым она оказывала помощь, была её близкая подруга, находящаяся в трудной жизненной ситуации. Но вместо благодарности от своей подруги она получила только негатив и упрёки, и в скором времени они прекратили общение. После этого случая обладательница трёх семёрок решила больше никому не помогать, потому что благими намерениями вымощена дорога в ад. Но вместе с тем она начала всё чаще болеть. Скорее потеряла работу и пришла к нам на консультацию из-за угрозы разрыва отношений с любимым мужем. С чем же это связано? Именно с тем, что через обладателей двух семёрок и особенно трёх семёрок в мир должна идти энергия помощи, поддержки и участия. Пример номер 2. Мужчина с показателем 7 нет давно мечтает о покупке нового автомобиля. Для осуществления своей мечты он активно работает и во многом себя ограничивает. И вот наконец он покупает автомобиль своей мечты, но вместо ощущения радости испытывает разочарование. Он потратил так много сил для достижения цели, что она перестала быть такой желанной и привлекательной, какой была в самом начале. Что делать такому человеку? Первое это провести практику благодарения, которая поможет ему начать ценить не только достижение больших целей, но и маленькие радости. А второе ставя перед собой большую цель, например, покупку машины или дома, Представить, что цель уже достигнута, и прислушаться к себе, какие эмоции и ощущения это вызывает. Тогда ещё на этапе постановки цели можно будет сопоставить предполагаемые усилия для её достижения и ту радость, которую принесёт результат. Значение цифры 8. Восьмёрка в психоматрице отвечает за энергию долго и служения. То есть желание и готовность человека бескорыстно оказывать другим людям помощь и поддержку в любом её проявлении. Заметим, что многие люди путают служение, то есть открытие сердца и проявление сердечности, с прислуживанием или обслуживанием. А к какому же служению и по отношению к кому идёт речь? Служение это проявление доброты, сострадания, милосердия, участия, сочувствия. В первую очередь по отношению к близким, к своему роду, то есть родственникам, а также миру в целом. Также эта энергия проявляется в форме эмпатии, умения сочувствовать и сопереживать эмоциональному состоянию другого человека. Хотя формы проявления этого качества будут ощутимо варьироваться в зависимости от количества восьмёрок в матрице человека, глобально людей по данному качеству можно разделить на тех, у кого восьмёрка есть, и тех, у кого её нет. Представьте себе ситуацию. Вы идёте по улице, и кто-то из прохожих обращается к вам за помощью, требующей некоторого количества вашего времени: объяснить дорогу или помочь с сумками. В данном случае восьмёрка отвечает не за ваше решение помочь или нет, а за то, насколько вы ощутите сопереживание человеку. Так люди, обладающие восьмёрками, быстрее и сильнее начинают искренне сопереживать чужим проблемам, чем люди без восьмёрок. Причем такая, казалось бы, холодность людей без восьмерки далеко не всегда на деле связана с эгоистичностью и нежеланием помогать. Напротив, во многих ситуациях их умение не погружаться в чужую проблему с головой позволяет им принимать более объективные решения и оказывать более профессиональную и полезную помощь, чем людям, обладающим восьмерками. Тем не менее, разный уровень эмоционального сочувствия у людей с восьмерками и без часто служит причиной недопонимания и конфликтов. Избежать или хотя бы минимизировать их поможет понимание принципов действия разного количества восьмерок. Важно помнить, что эмоциональная чувствительность и готовность прийти другим на помощь, за которые отвечает цифра 8, приводят к появлению еще одного качества – потребности в эмоциональном контакте с другими людьми. То есть чем больше человек испытывает сопереживания по отношению к другим, тем больше он нуждается в людях, готовых делать то же самое по отношению к нему. служение 8 нет. Обладатели данного показателя можно условно назвать птицами свободного полёта. Как мы уже говорили, эти люди, как правило, не отличаются высоким уровнем эмоциональности и сопереживания. Конечно, важно помнить о влиянии на проявление этого качества человека и других показателей его матрицы. Психотипы 4 и 8 часто усиливают внешнюю сдержанность человека. Психотипы 2 и 6, наоборот, делают его более эмоциональным. а остальные могут проявляться по-разному, в зависимости от ситуации и комбинаторики остальных цифр в психоматрице. Такую сдержанность нельзя однозначно назвать достоинством или недостатком таких людей. Возьмем, к примеру, психолога. Должен ли он уметь ставить себя на место человека и сопереживать ему? На самом деле такая работа, направленная на помощь другим людям, требует от человека не столько умения сопереживать, сколько наоборот, отстраняться от проблемы. чтобы увидеть её со стороны. Если психолог начнёт испытывать те же чувства, что и его клиент, то он не сможет помочь конструктивными советами и превратится из профессионала в жилетку для слёз. К тому же, искренне и сильно сопереживая каждому своему клиенту, психолог очень быстро выгорит и не сможет никому помочь. Поэтому в профессиональном плане люди без восьмёрки часто оказываются более эффективными в помощи другим, чем люди с восьмёрками. Что же у обладателей такого показателя происходит с отношениями и помощью людям вне работы? Здесь ситуация уже несколько сложнее. Являясь людьми свободолюбивыми и независимыми, они могут легко длительное время обходиться без близкого общения даже со значимыми для них людьми, например, родителями, мужем или женой, детьми и друзьями. Как правило, при длительных разлуках обладателям качества 8 нет. Может быть, достаточно периодической связи по телефону, чтобы убедиться, что у близких всё хорошо, и сильно не переживать из-за отсутствия контакта. По этой же причине такие люди могут достаточно рано и легко уходить из родительской семьи, начиная самостоятельную жизнь, ведь они не нуждаются в постоянном общении или поддержке других людей. Всё это делает их очень самодостаточными и самостоятельными. Они легко могут подолгу оставаться наедине с собой и не тяготиться этим. В дружеских отношениях обладатели этого показателя обычно не знают проблем. Они легко заводят новых друзей, если этого хотят. При этом они умеют и почти всегда готовы оказывать своим друзьям помощь в разрешении какой-либо проблемы, но стараются избегать роли жилетки, быть простыми слушателями чужих проблем, им редко бывает приятно. Поэтому такие люди часто славятся хорошими друзьями, которые с одной стороны готовы прийти на помощь в трудную минуту, А с другой не стремятся навязывать ни свою помощь, ни собственные проблемы другим. А вот в отношениях семейных независимость и свободолюбие таких людей часто проявляют себя с иной стороны. Фактически качества человека в семейных отношениях не меняются, меняется только среда их проявления. Если в дружеских отношениях такие качества, как ненавязчивость, самостоятельность и независимость часто выглядят как достоинства, то в семейных отношениях они могут становиться недостатками. Почему? Представьте, что обладателем показателя 8 нет является ваш муж или жена. Вы встречаетесь дома после тяжёлого дня и хотите поделиться с супругом своими проблемами и переживаниями, ожидая с его стороны просто внимания, сопереживания и поддержки. А вместо этого слышите: "Зачем ты мне это рассказываешь? Я уже говорил тебе, как надо поступать в таких ситуациях, но ты же меня не слушаешь". Вместо сочувствия и поддержки вы получаете конкретные и чёткие пошаговые советы по решению описанной вами проблемы и критические замечания в адрес ваших поступков. И это совершенно не означает, что человек вас не любит или не хочет поддержать. Просто поддержка таких людей чаще всего ориентирована на максимально быстрое достижение результата, а не на готовность просто выслушивать чужие проблемы. Можно ли утверждать, что все обладатели показателя 8 нет ведут себя именно так? Конечно, нет, ведь мы привели наиболее яркий пример проявления качеств такого человека, а они могут меняться под влиянием других показателей в его матрице, воспитания родителей, а также осознанных усилий самого человека. Таким образом, если семью создают два человека с таким показателем, то их отношения часто называют партнёрством или союзом двух равных людей. Такие отношения, как правило, создаются подобно бизнесу, на равных условиях, где каждый партнёр вносит свой вклад в совместный проект под названием семья. Часто в таких отношениях на первом месте стоят уважение и уверенность в своём партнёре, готовность на него положиться, а эмоций, страсти и нежности может не хватать. Нередко такие пары к созданию семьи относятся как к совместному проекту. Если проект подходит к концу, например, их ребёнок заводит свою семью и начинает жить отдельно, то важно, чтобы к этому времени пара нашла новый совместный проект, иначе их отношения могут постепенно, а иногда и быстро закончиться. Если же у одного из членов семьи нет восьмёрки, а у другого 1, 2 или 4, то часто такой паре приходится пройти через череду конфликтов и недопониманий, связанных с разным уровнем потребности в близости с другим человеком. Причём подобная ситуация может возникать не только в отношениях влюблённых, но и между родителями и детьми. В таком случае очень важно, чтобы каждый член пары или семьи был готов озвучить свои потребности, услышать чужие и пойти на компромисс. Последнее, о чём важно сказать в отношениях, показатель 8 нет. Восьмёрка является одной из пяти родовых цифр, о которых мы подробно поговорим в нашей следующей книге. С точки зрения родовой системы отсутствие восьмёрки говорит о том, что перед человеком стоит пожизненная задача служить своему роду. Это значит, что такому человеку необходимо заботиться о своих родителях, бабушках и дедушках, детях, стараться улучшать и укреплять отношения между всеми своими родственниками. Иными словами, такой человек должен стать хранителем не просто семейного, но родового очага, родовой истории, ценностей и традиций. Нужно отметить, что часто обладатели этого показателя в определённый момент сами начинают ощущать такую потребность. Кто-то может это почувствовать в 20 лет, кто-то в 30 или даже 40-50. Но чем раньше такой человек осознает свою задачу перед родом, своими предками и родственниками, тем больше он сможет добиться и тем большую поддержку от рода успеет получить. Рекомендации. Основными характеристиками показателя 8 нет являются свобода, независимость, ориентированность на результат. Поэтому на обладатели этого показателя плохо действуют любые попытки принуждения, будь то взрослый человек или ребёнок. Любая форма долженствования и ограничения вызывает у обладателей восемь нет сильное отторжение и сопротивление, как у обладателей характера 5 единиц. Поэтому если вы хотите получить что-то от такого человека, от аргументов, от чувства вины и долга стоит отказаться. Если речь идёт о ребёнке, обладающем данным показателем, то желательно с детства воспитывать в нём ответственность перед другими людьми, а также заботу о близких. Лучше всего эти качества воспитывает ответственность за младшего брата или сестру, помощь пожилым членам семьи или уход за домашними животными. Но также правильным будет поощрение со стороны родителей любой помощи, которую он может оказать. Ему очень важно научиться принципу брать-давать. Конечно, это не значит, что родители не должны проявлять к нему свою любовь, пока он не выкинет мусор. Но дать понять, что чем больше ребенок помогает близким, тем больше у них будет времени и стремления ответить ему тем же. Служение 1 восьмерка. Обладатели 1 восьмерки нередко похожи на обладателей 8 нет. Свободолюбивые, не терпящие принуждений и ограничений. Они отличаются потребностью в наличии «своей тихой гавани», которые могут восстановить свои физические и моральные силы после утомительного вольного полёта. В свою гавань такие люди обычно стремятся найти в первую очередь в семье, сначала родительской, а затем и своей собственной. Если же это им не удаётся, например, из-за напряжённых отношений в семье, то они будут искать поддержки у тех людей, кто готов им её дать: друзей, коллег, попутчиков в транспорте и так далее. Ради людей, в которых они находят понимание и поддержку, обладатели одной восьмёрки готовы пойти на многое, даже в ущерб себе. Они могут стать очень преданными друзьями, коллегами и супругами, но только до тех пор, пока получают обратную отдачу в свой адрес. Почувствовав к себе равнодушие, они могут и сами быстро охладить даже к самым близким ранее людям. А если к ним проявляют столько же внимания, сколько и они сами, то будут держаться за отношения всеми силами. Будучи готовыми пойти на всё ради своих, обладатели одной восьмёрки могут и даже любят помогать и просто нуждающимся в этом, если у них есть такая возможность. Они редко отказывают в помощи случайным прохожим или коллегам по работе, даже если видят их впервые в жизни, потому что такая помощь доставляет им самим моральное удовлетворение. Но чем больше такой человек помогает другому, тем больше он начинает ожидать ответной реакции в виде помощи или, по крайней мере, благодарности. Если обладатели одной восьмерки такой благодарности не получают, то тут же начинают ощущать обесцененность своих усилий и разочарование в человеке, который их помощь не оценил. Важно отметить, что иногда они ожидают какую-то определенную форму благодарности, о которой другие люди и не догадываются, и именно поэтому выражают ее как-то иначе. Поэтому обладателям одной восьмерки очень важно, во-первых, изначально оказывать помощь тем, кто ее может оценить, а во-вторых, не стесняться открыто говорить о том, какую благодарность они ожидают получить. Несмотря на свою склонность оказывать поддержку нуждающимся и привязанность к близким людям, обладателям одной восьмерки все же необходимо свое личное пространство и возможность сохранять некоторую независимость и самостоятельность. Важно хотя бы иногда менять круг общения или побыть наедине с собой. В отношениях этим людям, как правило, наиболее комфортно с обладателями такого же показателя, а также двух и четырёх восьмёрок, которые тоже нуждаются в близком эмоциональном контакте и для которых помощь близким является неотъемлемой частью жизни. Рекомендации Несмотря на своё свободолюбие, обладатели одной восьмёрки нуждаются в людях, в которых могут находить эмоциональную поддержку и взаимный интерес. Поэтому для них очень важно научиться правильно формировать ближайший круг своего окружения. Ведь их высокий потенциал взаимопомощи и самоотдачи может привлекать корыстных людей. Также этим людям очень важно найти баланс между помощью другим и собственными интересами, для чего обязательно нужно научиться говорить нет. Служение 2 восьмёрки. Обладателя двух восьмёрок в психоматрице можно назвать настоящим семьянином, вне зависимости от пола. У людей с данным показателем потребность в близком общении и крепкой семье, а также готовность помогать другим и получать внимание и поддержку в ответ, ещё больше, чем у носителей одной восьмёрки. В этом заключается одновременно и достоинство, и недостаток. Несомненным достоинством обладателей этого показателя является их бескорыстная готовность прийти на помощь не только самым близким людям, но и тем, кто просто в этом нуждается. Конечно, это не означает, что представители двух восьмёрок стремятся помогать абсолютно всем нуждающимся в мире, но они почти никогда не остаются равнодушными к чужим проблемам, а любая помощь, оказанная другим, приносит им самим моральное удовлетворение. Обладая высоким уровнем сопереживания, они очень ценят хорошие отношения с людьми и всеми силами стараются их поддерживать. Поэтому обладатели двух восьмёрок редко выступают инициаторами конфликтов и разрыва отношений. Первым недостатком показателя 2/8 является стремление, что называется, причинять добро. Нередко обладатели этого показателя стремятся проявить заботу, даже если другой человек в ней не нуждается или открыто от неё отказывается. Причём такое стремление губительно в первую очередь для самого человека с двумя восьмёрками, так как в данном случае у него возникает ощущение неблагодарности со стороны того, о ком он проявляет заботу, а у окружающих в это же время возникает неприязнь из-за навязчивости такого человека и стремления обратить внимание на себя и оказываемую помощь, что в свою очередь провоцирует напряжённость в отношениях. Наглядный пример такого проявления двух восьмёрок родители или бабушки-дедушки чрезмерно опекающие своих детей или внуков. Они одевают детей летом так, словно на улице суровая зима, стараются накормить так, что ребёнок с трудом встаёт из-за стола, провожают в школу уже взрослого ребёнка, не обращая внимания на его слёзные просьбы не делать этого, потому что над ним уже смеются все одноклассники. Вторым недостатком данного показателя является склонность к контролю и поучению других людей, включая родителей, учителей, начальника на работе и так далее. Нередко с самого детства такие люди учат своих родителей, как правильно вести себя по отношению к другим людям, или требуют у родителей отчёта, куда они идут, когда вернутся, какие у них планы, где они находятся и так далее. В основе этих двух стремлений поучать и контролировать лежат внутренняя чувствительность, потребность в крепких отношениях и страх их потерять. Если родители такого ребёнка потакают его страхам, позволяя ему проявлять эти два качества, то эти страхи и привычка к контролю могут закрепиться в подсознании человека и остаться у него на всю жизнь. Подобным же образом на человека могут влиять и шоковые для него события, на которые он не мог повлиять. Развод родителей или их частые ссоры, взаимные тайны, в которые был вовлечён ребёнок, или тому подобное. Как правильно вести себя родителям такого ребёнка? Конечно, не нужно запрещать ему оказывать внимание и помощь окружающим, но важно учесть, что не всегда помощь во благо, особенно оказанная тому, кто о ней не просит. А если ребёнок хочет помочь своим родителям, пожилому человеку или ещё кому-либо? то учите его сначала предлагать помощь, но не навязывать ее, если человек отвечает отказом. Что же касается поучений, то объясняйте ребенку, что вы цените его мнение, но при этом вы являетесь его родителем, а не наоборот. Это означает, что ребенок не может нести ответственность за ваши действия и решения только за свои. Вы же несете ответственность как за себя, так и за него». Также такому человеку важно помочь понять, что хорошие взаимоотношения с другими людьми, которые для него очень важны, невозможны без доверия. Стремление же контролировать других часто плохо влияет на отношения и подрывает доверие. Из приведённого нами описания может показаться, что у обладателей двух восьмёрок больше недостатков, чем достоинств, но это совершенно не так. Дело в том, что и стремление причинять добро, и склонность к контролю других людей порождает вместе очень сильное качество умение брать на себя ответственность за других людей не только в семье или на работе, но и в социуме. Поэтому люди с таким показателем, особенно мужчины, часто становятся успешными управленцами, таким образом выполняя своё предназначение. Рекомендации. Главные рекомендации обладателям показателя 2 восьмёрки мы уже разобрали, поэтому подведём итог. Обладатели двух восьмёрок являются одними из самых ответственных, внимательных и заботливых людей, что во многом может делать их примером для подражания. Однако им важно научиться справляться со своим страхом одиночества, который порождает стремление контролировать всех, особенно близких, и вмешиваться в их дела по собственному усмотрению. Важно понять, что иногда лучшая помощь другому человеку это позволить ему самостоятельно совершать и исправлять ошибки. Осознав эти вещи, обладатели двух восьмёрок могут стать самыми ответственными, надёжными, уважаемыми и любимыми супругами, друзьями и коллегами, а именно к этому они, как правило, больше всего и стремятся.